Подобно камню, который падает в глубоководье, или же стреле, которое выпущено в камыши, они пропадают. Таким людям не подобает командовать. Билик, раздел 3. Как известно, контроль императора над армией осуществлялся через императорскую гвардию. Высшие офицеры гвардии были всегда готовы для консультации с императором и получения приказов от него. Предположительно, они составляли нечто наподобие постоянного совета при императоре. Когда это было необходимо, собиралось заседание ханского совета. На подобных сборищах при УГД присутствовали братья и старшие родичи великого хана, а также командиры всех армейских соединений. Менее заметной, но не менее важной была роль немногочисленных, высококвалифицированных и опытных гражданских советников Великого Хана, каждый из которых занимал место, сравнимое с постом государственного секретаря или министра. Первоначально почти все они были не монголами. Как мы видели, высшими вельможами при Чингисхане и ОГД были выходец из Китая, уроженец, уйгурии и мусульманин из Центральной Азии, лишь главный судья был монголом. Сначала никому из них не давалось той власти, которой пользовался ближневосточный визирь. Следует вспомнить, что один из них, мусульманин, попытался получить власть в визиря в регенство Туракины, но немедленно пал после прихода на трон Гуюка. Лишь в поздний период монгольской истории, в особенности в правлении Ильханов, визирство стало важным институтом. В Китае, начиная с Хубилая, центральные посты в администрации развивались согласно китайскому типу. При помощи советников император устанавливал принципы деятельности правительства и основные его задачи. Он также инструктировал и контролировал, крупных деятелей провинциальной и районной администрации. Последнее создавалось вокруг центров армейских округов, на которые делилась страна. ниже Нижеследующее высказывание Иоанна де Плану Карпини поможет понять основные черты Чингисхановской системы распределения армейских соединений по стране и его контроля над этой системой. он хан,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 Глава каждого подразделения получал нагрудный знак своего ранга. В древние времена среди тюрков и также, возможно, среди монголов, лук и стрелы служили знаком власти. Согласно тюркской исторической традиции, прародитель тюрков Агус-хан приказал, чтобы лук был знаком командиров войск правой руки, а стрела — войск левой руки. В Гуннской империи V века золотой лук являлся эмблемой власти заместителей Атилы. По свидетельству тайной истории Чингисхан награждал некоторых из своих ближайших сподвижников правом носить колчан, лук и стрелы. Эта экипировка была известна по-турецки как садак или сайдак, по-древнерусски сайдак или сагайдак. Поскольку каждый монгольский всадник был обеспечен колчаном, луком и стрелами, Чингисхан должно быть подразумевал в этом случае не реальное оружие, а символ, знак привилегированного положения его носителя и того, что он имеет статус Даркхана, освобожденного от налогов. Однако в обычной администрации монгольской империи не лук или колчан, использовался в качестве знака, а пластина власти, как называет ее Марко Поло, она была известна как Паидце, по-русски Пайдза. При Чингисхане знаком чиновника первого ранга